Глава 12. Ёжусь на площади и избегая взглядов любопытных, я обкатываюсь в широкий плащ. Дело не в том, что стало холодно, совсем наоборот. На меня колотит озноб от мысли, что придётся бежать за конём небесного воина. Даже без цепей мне будет трудно, ведь от природы я хрупка. Мама жаловалась, что я с рождения была болезненным и худеньким ребёнком. Но ради родных я соглашусь даже на кандалы. Впрочем, этого не требуется. Ряс подводит двух лошадей. Умеешь ездить верхом? Да. Выдыхая неверие своему счастью, подхожу, чтобы забраться на конь, как вдруг Наталья смыкаются огромные ладони и меня поднимают в воздух. Ахнув, оказываюсь в седле. Ряс молча поправляет стремена и направляется к своему животному. Я растерянно оглядываюсь на небольшую группу садников. Воины терпеливо ждут своего предводителя. Нет. Как его назвал главнокомандующий? Илин. Мне нравится, как звучит это короткое слово. Оно очень подходит небесному воину. Тут издаёт гортанный крик, и его лошадь переходит с места в галоп. Я торопливо бью пятками по бокам животного и спешу догнать предводителя, обойдя его подчинённых. Когда оказываюсь рядом, получаю косой взгляд Реса, как всегда бесстрастный, но мне всё равно Довольно улыбнувшись, я понукаю коня, желая обойти Елину. Но тут раздаётся мужской возглас, подгоняющий коня. Воин не даёт мне и малейшей возможности опередить его, но я не сдаюсь. Мы летим по горной дороге. Ветер свистит в ушах, рвёт с плеч плащ и играет волосами. Неужели всё так легко? Мне так нравится это. Пусть этот миг, наполненный ложным ощущением свободы, скоро закончится, и я снова окажусь в плену чудовища. Но сейчас я счастлива. И желаю показать, каково это чувствовать. Протягиваю руку и коротким касанием передаю Риасу то, что происходит в моём сердце. Благодарность за его помощь. Дыхание режущее лёгкие от того, как близко пропасть и безоблачное небо над головой. Слышу резкое ржание и оглядываюсь. Риас, натянув вожжи, смотрит на меня так, что ёкает в груди. А потом с гиком понукает лошадь в погоню. Я смеюсь своей маленькой победе, и, желая удержать первенство, подгоняя животное. Но тут вижу перед собой отвесную скалу и испуганно дёргаю поводье. Мы бы полетели в пропасть, не схватив догнавшей меня Ариас перепуганную лошадь загриву. Вон заставляет животное остановиться и, убедившись в этом, спешивается. Я недоумеваю, как мы попали в замок на горе, если дорога перекрыта. Но всё становится понятно, как только замечаю в стороне выбитую в камне арку. Илин ведёт через неё лошадей, и мне приходится пригнуться к самой шее животного, чтобы не удариться головой. Мельком смотрю назад, отмечая, что все небесные воины спешиваются и следуют за нами пешком. А после скалы в долину ведёт уже ровная и широкая дорога. Теперь понятно, почему никто в Рисуре не знал о расположенном наверху городке. Отыскать эту арку мог лишь тот, кто знал о её расположении. Со стороны было совершенно незаметно, что здесь есть проход. Или его и не было до нападения на столицу Тетиана. Мне приходит на ум, что лес могли доставлять мне торговцы. Те странные штуки, что летают по небу, наверняка способны переносить и материалы для строительства. Но всё это вылетает из моей головы при взгляде на ресур. Какой же он красивый. В груди ёкает от воспоминания о видении жриц, и я тороплю лошадь. Надо успеть предупредить родных, перевести их в убежище. Мама наверняка пожелает забрать памятные вещи и будет искать их раздражающе медленно. Обрат за упрямицей и не захочет покидать дом. Я поняла, что улыбаюсь, а по щекам катятся слёзы. Благодарю тебя, милосердная Иридис. Возвожу глаза к небу и вздрагиваю, заметив знакомый блеск дневных звёзд. Рис, кричав, скинул руку. Воин запрокидывает голову и осаживает коня. повернув его скачет назад, но не к скрытой чужик гласарке, а замирает около своих подчинённых. Что-то говорит им, но я не могу разобрать слов. Сама же поворачиваю язык к городу и шепчу. Нет, нет, не может быть. Они же неуничтожит ресурс на моих глазах. Я не выдержу этого зрелища, погибну от разрыва сердца. Не смогу жить дальше, зная, что мои родные скончались из-за меня. Панукая коням, чуть в вниз. Надо попытаться успеть. Смотрю только вперёд на сверкающую в лучах заходящего солнца столицу. Ворота распахнуты, и за ними никого. Город осиротел без своих жителей, стал пустой стекляшкой. Но я знаю, что кто-то остался. Возможно, не только моя семья, но ещё другие, кому удалось спрятаться от небесных воинов. Все они могут пострадать. Взгляд вверх доказывает, что беда близко. Дневных звёзд становится всё больше. Я гоню коня вперёд, не думая ни о ри, о синя о его воинах. Я должна как можно скорее вывести маму, сестёр и брата. Показать им убежище. Перемахнув через изгородь, я едва успеваю сдержать лошадь, чтобы она не врезалась в стену дома. Животное встаёт на дыбы, и я не удерживаюсь в седле. Удар о землю выбивает воздух из лёгких, боль пронзает всё тело. Мне везёт не попасть под копыта. Скатяф я бегу к двери, и, убедившись, что она заперта, колочу изо всех сил. Мама, Калекс, откройте быстрее, пожалуйста. Нам надо уходить из города. Дженна выглядывает из окна сестра. Она бросает взгляд на улицу и сильно бледнеет. О. Янами коглядываюсь, убедившись, что Вита увидела Риас, снова начинаю колотить. Откройте, мама, мы все умрём, если останемся здесь. В сторону Слышу приказы и мгновенно подчиняюсь. Пре с одним движением выдирает двери и входит внутрь. За ним следуют два воина, остальных я не вижу. Возможно, они остались у ворот, или Илин послал их в горы, чтобы предупредить о дневных звёздах. Я бросаюсь следом за небесными воинами и замираю у кровати матери. Под тонким одеялом прорисовываются очертания худенького тела. Как тебе, Увельяна, упала и больше не приходила в себя? плачет младшая сестра. Это я виноват, бурчит мрачный Калекс. Не справился, не уберёг. Рис молча поднимает на руки мою маму и выносит под изумлёнными взглядами моих родных. Нам нужно бежать, хватая Виту за руку. Вот-вот ресор будет уничтожен. Верховной жрицы было видение, что город в огне. Ух. Испуганно отступает Вита, но я не отпускаю её. Скорее. Мы выбегаем из дома, и я вижу, что Риас уже в седле и удерживает одной рукой поводья, другой мою мать. За нами следуют воины, и я тоже бегу к лошади. Но что-то заставляет меня замереть. В груди что-то обрывается, то ли некий звук, то ли предчувствие. Я медленно разворачиваюсь и вижу в конце улицы это.